Глава 9. Чествуя мертвых «За днями дни, за днями дни, мы ждем, корабль наш спит, как в нарисованной воде рисованный стоит». Сказание о старом звездоплавателе Барт Кольрид. Рота Нумиона насчитывала 23 легионера, включая его самого, чуть больше двух взводов. Большинство составляли саламандры, главным образом строевой состав и несколько пирокластов, а также он сам и Леодрак из погребальной Стражи. Два боевых брата и Кодиции Хриак представляли воронов. К легиону Железных Рук принадлежали только Дамат и Пергилен. С того момента, как они эвакуировались с Истванского поля боя, контакта с другими легионерскими формированиями не было. Их корабль, Огненный Ковчег, получил сильные повреждения во время бегства с Иства на 5. Часть систем вооружения еще работала, но долго продержаться с ними против полностью работоспособного корабля того же типа им бы не удалось. Системы жизнеобеспечения, освещение на некоторых палубах, генераторы и варп-двигатель еще функционировали, но в пониженном и нестабильном режиме. Про связь же этого нельзя было сказать. Корабельный «Вокс» работал сносно, но обгуры дальнего действия и антенны сенсориума невозможно было ни использовать, ни починить. Даже «Вокс» класса корабль-поверхность постоянно обрывался. Капитан Гальдер совершил почти невозможное, организовав успешный побег. Но с тех пор они лишь плелись в никуда, не зная ничего о большой войне. Не зная даже, идет ли она. Быть может, все погибли, Игор победил. Но Мион отказывался в это верить, как отказывался верить и в то, что Вулкан погиб вместе с Лордом Манусом. Он не видел, как пал Примар, но слова выживших товарищей, которые видели, звучали убедительно и страшно. Они продолжали сражаться, надеясь, что остальные делают то же самое. В данный момент его разбитая рота готовилась к бою на автостоянке. Некоторые сидели на ящиках и проверяли оружие, настраивали целеуказатели, перезаряжались. Но Меон заметил, что до карай Госси и Узак собрались у костра. Но трое саламандр не грелись, а произносили клятвы и чернили латные перчатки в огне, чтобы закрепить данные обещания. В последнее время легионеры все чаще обращались к ритуалам и обычаям родных миров, надеясь найти в них источник силы и смысла. Те, кто предпочитал обходиться без тайных церемоний, тратили время отдыха на полевой ремонт доспехов. тестирование и перефокусировку глазных линз или проверку биометрических параметров. Один легионер, Саламандр по имени Хеллан, оперировал ворона, который был ранен во время аварийной посадки на поверхность. Посадочный корабль пришел в негодность, но Шака выживет. Хеллан не обладал навыками апотекария, однако настоящих специалистов у них не было и ему пришлось приспосабливаться. Брат на по стае, Авус, сидел на корточках, на вершине подъемного крана, возвышавшегося над стоянкой и нес дозор. Хряка не было видно, но он знал, что если библиарий понадобится, он будет рядом. Леодрак ждал его появления и, едва увидев, оставил Кронера, с которым тихо переговаривался и подошел к нему. — Погребальный капитан, — сказал он, отвесив небольшой поклон, — как себя чувствует наш пленник? Он жив. «Вопреки твоим стараниям». Леодрак успел снять шлем и теперь держал его на сгибе руки, так, что было видно, что он опустил глаза в ответ на легкий укор капитана. «Пергилен уже сообщил тебе новости», — заметил он, меняя тему. «Сообщил». Леодрак холодно улыбнулся. «Как я ждал этого момента. Наконец-то мы сможем отомстить». «Мы уходим, Лео». «Что?» «Нельзя здесь больше оставаться. Враги про нас знают». «И что это меняет? Пусть идут к нам, мы будем их ждать!» Он выразительно сжал кулак. «Нет, брат, не будем, их в несколько раз больше, чем нас. А это место сложно назвать крепостью. Нам не выстоять против армии, и к тому же мы сюда прилетели не для того, чтобы безрассудно погибнуть». Леодрак шагнул вперед, побудив Нумеона сделать то же самое, так что они едва не столкнулись нагрудниками. «Да, брат?» – спокойно спросил Нумеон. чувствуя запах горячего пепла в дыхании Леодрака. Леодрак мгновение выглядел так, словно собирался сказать или сделать что-то глупое. Но Мион был вынужден напомнить себе, что погребальные стражи отличались от остальных саламандр. Они были выкованы из куда более яростного и независимого материала, такими их сделал вулкан. «Кровь ската на моих руках», – прошептал Леодрак, но все же отступил. «В буквальном смысле, брат, Вид скорбящего Леодрака заставил Нумеона смягчиться. Он положил ладонь ему на наплечник, как недавно сделал для него пергилен. «Я знаю, Лева, я был там». Нумеон опустил взгляд на левую руку Леодрака. Наруч и латную перчатку до сих пор пятнала кровь с скотарвара. «Тогда скажи мне, ради чего мы сражаемся, если не ради мести? Ради высшей цели. Какой цели? Убить клирика и для чего?» «Нет, дело не только в этом. Я имею в виду восемнадцатый, наш легион». «Нет больше легиона, Артел». Леодрак нервно показал за спину. «Остались только мы». Нумеон видел в глазах Леодрака гнев и сомнение и знал, что после побега эти эмоции не раз отражались и на его лице. Но сейчас оно светилось другим чувством, надеждой. «Вулкан жив», — сказал Нумеон. Леодрак покачал головой, горестно вздохнул С его губ сорвался тихий печальный смешок. «Опять ты начинаешь. Он мертв, Нумион. Он погиб на Истване, как и Феррус Манус. Вулкана больше нет». Нумион сощурился, чувствуя прилив уверенности. «Он жив. Откуда ты знаешь?» «Я это чувствую», — сказал Нумион и постучал двумя пальцами по левой стороне груди. «Здесь». «Я хочу, чтобы это было правдой, брат. Хочу так, как никогда ничего не хотел. Но он мертв. Искат тоже мертв». «И все они мертвы. Мы — единственные живые саламандры, и я предпочту скорее безрассудно погибнуть, убивая тех, кто предал нас и безжалостно уничтожил наших братьев, чем чахнуть и бегать от врагов, как трус». Леодрак отошел, но Мион не стал ему препятствовать, не зная, какие доводы смогут заставить его остаться. Вера и отчаянные заявления того, кто уже был пойман на обмане раньше, не могут служить доказательством жизни. «Кто мог подумать, что он потеряет самообладание», — сказал Дамак, только что вернувшийся из комнаты, в которой они держали пленника и остановившийся в шаге от Мумиона. Тот подозрительно скосился на него. «Ты уверен, что ты из Десятого Легиона? Мои многочисленные аугментации говорят об обратном?» «Об обратном говорит твой сарказм. У всех нас свои механизмы адаптации, брат-капитан. У Леодрака, видимо, эту роль играет ярость. — заметил Нумеон, наблюдая за Саламандром, уносящимся с автостоянки на улицу. — Не у него одного. — Да, Дамат, мне это слишком хорошо известно. — Так давай используем этих воинов по назначению. Пергилен сообщил, что мы снимаемся с лагеря. Нумеон кивнул. — Да, несущие слова знают, что мы здесь, и скоро будут. К их приходу нас тут быть не должно. — догадался Дамат. — Так вот от отчего разгорелся гнев Леодрака. Увы. Сколько у нас времени? Десять минут. Пергилен считает, что за ним и Шенрой кто-то увязался. Я не хочу рисковать. В таком случае нам придется ограничиться легким снаряжением, запасные боеприпасы, гранаты. Только то, что не составит проблему нести. Однако потребуется и что-нибудь мощное. Возьми тяжелый болтер. суспензеры достаточно уменьшат его вес, чтобы не терять в скорости. По правде говоря, капитан, его и не думал оставлять. Тем более, что он может доставить предателям много замечательных проблем. Но Мион позволил себе иронично улыбнуться, заметив в глазах Дамада отблеск веселья. Да уж, квартермейстер, может. Ко всему прочему, подведи детонирующие шнуры. Оружие, которое мы оставим, не должно попасть в руки врагов. Или же мы могли бы спрятать лишнее где-нибудь неподалеку, предложил Дамад. В условиях численного превосходства врага склад боеприпасов может оказаться полезен. Напасть и исчезнуть, пополнить запасы и потом повторить. Разумная тактика, но нет, это займет слишком много времени. Выведи все лишнее из строя. Очень хорошо, согласно кивнул квартирмейстер. Хотите, чтобы я сообщил остальным? Нет, я сам. Но Мион забрался на ящик. Часть легионеров уже успела повернуться к нему, когда он начал. «Подойдите сюда!» – разнесся по автостоянке сильный, властный голос Нумеона, привлекая всеобщее внимание. Легионеры приблизились. «Братья, несущие слово, стягивают в эту часть города значительные силы. Очевидно, что мы не готовы к бою с целой армией. Если они обнаружат это место, нас разгромят, поэтому мы уходим. Сейчас же!» Некоторые зашептались, услышав его объявление, но возражать никто не стал. Дамат перераспределит оружие и снаряжение. Никакой тяжелой техники, если только она не на суспензорах. Берем только то, что можно унести. Винтовки, пистолеты, мечи, гранаты. Все остальное оставляем. Наша миссия не изменилась. Главная цель убить вражеского клирика. вторичная нанести как можно больше ущерба, а потом покинуть планету. Он поднял кулак за кровь наших павших братьев. Мы помним о них. и о принесенной ими жертве, — ответил двадцать один легионер, повторив жест Нумеона. «И о месте за лорда Мануса», — добавил Дамат, ударив кулаком по груди. «Тебе надо поговорить с Шенрой», — он махнул рукой в конец автостоянки. Нумеон подозрительно взглянул на Железнорукова, спускаясь с ящика. «Какие-то проблемы?» «Пока нет, но будут», — ответил Дамат, после чего направился в противоположную сторону, чтобы приступить к выполнению приказов. «Но ты его командир, так что тебя он вряд ли станет бить». Но Мион глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Вулкан, дай мне сил!» – пробормотал он, направляясь к технодесантнику.